Глава двадцать У тебя все получится. Фабио приглушил свет в комнате и вернулся в кровать. Эстела обвила его шею руками и поцеловала, зажмурив глаза. Фаб прижал ее к себе и запустил руку в ее длинные волосы. Совсем не вовремя раздался телефонный звонок. Они продолжали целоваться, но телефон зазвонил вновь. И парень потянулся за ним к тумбочке. Эстелла недовольно надула губы. «Это не может подождать?» «Да, го», — ответил Фабио. «Братан, слушай, ты уже уехал или все-таки дома остался?» «Планы изменились, поэтому остался. А что такое?» «Отлично, слушай, а Ария же у нас?» Фабио напрягся и перевел на Эстеллу настороженный взгляд. «Не знаю, а должна?» Вроде бы не слышал, чтобы кто-то приходил. Я в комнате музыку слушаю. Он дотронулся до Эстеллы и указал ей на стул с вещами. Девушка кивнула, встала и начала поспешно натягивать одежду. Она заходила за флешкой, пока я разговаривал в машине. Мы собирались погулять, но у нее внезапно появились срочные дела. Как я понял, что-то с Мэри Белль. Поэтому я дал ей ключи, чтобы она подождала Мэри у нас. Сейчас звоню ей, но телефон выключен, а я, как назло, забыл кое-что еще дома». Фабио подскочил к окну и медленно приоткрыл штору. Во дворе дома в укромном уголке на лавочке сидела Ария. На лице Фабы заиграла полуулыбка. «Не переживай, Го, может, разрядился. Я передам ей, что ты звонил». «Спасибо большое, дружище. До скорого». Блондин положил трубку, а Фабио тут же агрессивно кинул телефон на кровать. «Что случилось?» Эстела подошла к парню. Ария притаилась у дома и явно чего-то ждет. Возможно, я параноик, но... У меня странное предчувствие. Здесь что-то нечисто. Эст, я... Скажу самую странную вещь в мире... Но тебе придется вылезти сейчас, через окно в моей ванной, и тихонько уйти с территории, будто бы тебя здесь вовсе и не было. Девушка нахмурила брови. «Думаешь, она могла позвать Аарона или что-то вроде того?» «Именно. Мне кажется, она совершенно не понимает намеков. Эта неугомонная хочет добиться своего. Как же достала. Не живется ей спокойно». «Давай я позвоню Аарону и узнаю, где он». Шатенка потянулась к телефону, но Фаб перехватил ее руку. «Нет, Эста, пожалуйста, послушай меня и сделай, как я говорю. Держи». Он достал деньги и засунул ей в карман. «Возьми себе такси, как отойдешь от дома. Извини, что так получается, но мне нужно поговорить с нашей птичкой». «Ладно». Эстела подошла к парню, И нежно поцеловала его. Будь осторожна, на та еще штучка. Девчонка может и хитра, но у Майи явно не достает. У нее ничего не получится, я тебе это гарантирую. Кишка-тонка. Эсту хмыльнулась и поспешила к окну в ванной комнате. А Фабио закурил сигарету и направился на улицу. Он остановился на крыльце. Сердце Арии дрогнуло, когда она увидела парня. «И что ты здесь делаешь?» пав сделал затяжку, а она встала, не отрывая от него глаз. Аран до сих пор не подъехал. Бежать было некуда. Да и смысл. Девушка сжала кулаки и покорилась судьбе. Медленно подошла к темнокожему. «Вы уже закончили?» «Быстро!» Ее губ коснулась ухмылка. Что, закончили? Я вообще-то музыку слушал. Какой же ты все-таки...» Девушка раздраженно закатила глаза, а затем прошла в дом, толкнув парня плечом. Тот самодовольно улыбнулся, выкинул бучок и последовал за ней. Ария залетела в спальню Фабио, но на сей раз внутри стояла тишина. Папа остановился в дверном проеме, скрестив руки. Ари, все в порядке? Может, у тебя с головой проблемы? Галлюцинация? Зачем вы так поступаете? Неужели арен заслужил подобное отношение? Тебе самому не противно? Ты о чем? Не держи меня за дуру, моральная ты сволочь! Выкрикнула она, подойдя к нему. И куда ты ее дел? В шкаф? Под кровать? В окно? Почему нельзя рассказать Аарону правду и жить в свое удовольствие? Если ты любишь ее, к чему это все? Не лезь не в свое дело. Меня уже настораживает, что ты так рвешь глотку за Аарона. Ты вроде сгоя, разве нет? Или мы что-то скрываем? Он наклонился к лесу девушки, но она резко отстранилась. Не приближайся ко мне. Скрываете здесь свои измены, только вы со Стеллой, а я всего лишь проявляю сочувствие к человеку, который явно не заслуживает того, что вы делаете. «Закрой рот! Я в последний раз тебя предупреждаю! Не лезь ни в свое дело!» Он схватил с тумбочки ключи и вновь повернулся гости. «Ты ведь ждешь Арна? Что ж, отлично! Расскажи ему все! Вот только вряд ли он тебе поверит!» «Если и есть ад, то вы со своей подружкой явно первые в очереди!» «Взгляни на черный узор на своей руке спасительница!» Кажется, кое-кто будет париться в соседнем котле. Удачи, Ария. А я, пожалуй, покатаюсь. Он безнаказанно подмигнул ей и вышел. Урод! Прошипела сероглазая. Грёбаный урод! Она со всей силы пнула торшер, который стоял рядом с кроватью, и вылетела из комнаты. Господи, Аран сейчас приедет! Ария зашла на кухню, облокотилась руками о кухонный гарнитур и закрыла глаза. «Рассказывать правду тут нет никакого смысла. Есть шанс, что Аарон поверит моим словам, но он совсем маленький. Я позвала его под предлогом, что это очень важно, оторвала отдел. Если Аарон увидит, что не произошло ничего серьезного, он явно пошлет меня куда подальше, и я больше никогда не заслужу его доверия. Что же делать?» Фары от подъезжающей машины частично осветили кухню. Сквозь окно. Ария вздрогнула. Руки предательски задрожали. «Ну же, думай, думай!» Взгляд девушки упал на набор кухонных ножей, стоящий напротив. На лбу выступил пот. Она, не моргая, смотрела на них, а потом достала один из ножей. «Это жуткое сумасшествие!» но так я хотя бы смогу оправдаться, напомнив о кошмарах и о своем прошлом. Или нет? Черт, это же обман! Я тоже его нагло обману!» Она отложила нож и почувствовала, как глазам подступает соленая жидкость. Обмануть его и спустя время рассказать правду или же окончательно разочаровать и потерять навсегда. Хлопнула дверца машины, Девушка тихо выдохнула, а потом резким движением схватила нож и воткнула его себе в живот. Тело пронзило та самая боль, от которой она так рьяно бежала. Ария упала на пол и в тумане вытащила лезвие наружу. Кровь хлынула буйным потоком. Брюнет пересек порог дома и застыл, удивленный царящей тишиной. Ария Он прошел мимо кухни и внезапно увидел ужасающую картину. Девушка-нож и растущее пятно алой крови. Господи! Он подлетел к пострадавшей и рухнул на колени. Что за чертовщина? Его слова исчезали. В глазах темнело. Ария прожила в Орлеане еще слишком мало, чтобы подобные раны бесследно заживали. Как, например, тогда у Тита в кафе. Аарон приподнял ее толстовку и увидел, что кровь продолжала выходить наружу. Где-то в глубине души его успокаивала мысль, что она в любом случае не умрет. Но сердце громко колотилось в груди. «Кто тебя так, черт возьми?» Он нашел чистое полотенце и зажал им рану. «Скоро тебе станет лучше. Все будет хорошо. Терпи, боец». Ария слабо улыбнулась и отключилась. Это было последнее, что она услышала. Где-то на фоне потрескивали дрова в камине. Тело окутывало приятная теплота. Ария неторопливо разлепила веки и увидела Аарона, который сидел на полу и подкидывал в камин хворост. Закончив дело, он накинул капюшон и задумчиво уставился на пламя. Языки огня плясали в его каре глазах. «Скажешь что-нибудь, или так и будешь пялиться?» Усмехнулся парень и обернулся. Ари аккуратно привстала. Белоснежный плед капризно скатился с ее плеч. Она огляделась по сторонам и не поняла, где находится. «Не пугайся. Я не каждый день нахожу зарезанных людей, поэтому слабо понимал, что с тобой делать». Ты ничего не успела мне сказать, так что я решила отвезти тебя к себе. Я мог бы отвезти тебя к Титу, но потом подумал, что ты должна рассказать мне о случившемся. Так это твоя квартира? Да. Однокомнатная и не особо шикарная. Но меня все устраивает. Спасибо, что не бросил меня, Аран. Квартира и правда не выглядела роскошно, но в ней царил уют. Небольшая двуспальная кровать — Стояла на другой стороне комнаты. Рядом с ней различные растения, а в тени прятались шкаф с книгами и вешалка с черной одеждой. Удивительно, но вкусы у Аароны и Арии во многом совпадали. «Может, все-таки скажешь что-нибудь?» Ари не хотела врать, но у нее не оставалось выбора. Она поклялась себя рассказать парню правду, но сейчас не время. Помнишь, я говорила, что меня тревожит прошлое? Именно это сегодня и случилось. У вас дома мне стало плохо. Не знаю, почему позвонила тебе, словно находилась в бреду, и нож воткнула сама в себя. Не могла справиться с потоком воспоминаний, и в итоге вот что вытворила. Прости, пожалуйста, что отвлекла тебя и потратила твое время. Мне очень неудобно. Аарон лишь рассмеялся, Встал с пола и сел рядом с девушкой на диван. Он откинул голову на спинку и уставился в потолок. «Впервые встречаю в орляне человека, который втыкает в себя нож, чтобы справиться с болью. Какая же ты все-таки ненормальная!» Ария горько улыбнулась, и они посмотрели друг на друга. «Не собираюсь с тобой откровенничать, но если тебе станет легче, знай, что ты не одна. Кого мучают воспоминания из прошлого?» Я с этим существую уже полгода. Миллион раз задумывался, почему именно я? Почему кто-то помнит нечто хорошее, а кто-то... Хочу спросить, но боюсь, ведь ты не настроен откровенничать. Ну, давай, попробуй. У тебя умер кто-то близкий, и ты уверен, что он на светлой стороне. Кто этот человек? Парень отвернулся, и вновь языки пламени сверкнули в его глазах. Аран, прости, не отвечай. Я слишком любопытная и лезу не в свое дело. Просто ты... Моя младшая сестра. Вдруг отрезал он. Она умерла раньше меня. Внутри девушки будто бы что-то оборвалось. А ты уверен, что ее нет в Орляне? Уверен. Я искал очень долго, но безуспешно. Остается одно. Она на светлой стороне. По-другому просто не может быть. Не зря говорят, что ночью люди становятся другими. Вот и Аарон пристал перед Арией в совершенно ином свете. Она никогда не замечала в нем боли, которая рвалась наружу. Ей внезапно захотелось взять его за руку, коснуться запястья или плеча. Аарон, словно прочитав ее мысли, отодвинулся назад. «Не надо!» Его взгляд переменился – Стал жестче и холоднее. «Не делай вид, что тебе я сделала до моей жизни. Не стоит сочувствовать мне, или что ты там собралась делать. Я не верю в добрых людей. Не верил в это на земле и уже не поверю в Орляне. Парень встал с дивана и направился к кровати. «Можешь остаться сегодня здесь. Я тоже посплю в квартире. Нет сил уезжать». Ари подошла к Арону, пока он расстилал постель. «Я не самый лучший человек, но и не бездушная тварь. Да, меня волнуют переживания других людей, и, на удивление, ты в их числе. Я вижу, что у тебя была сложная жизнь, но как бы тяжело ни было, мы должны поверить в это чертово добро, которое существует в глубинах каждого. Я не буду лезть к тебе с расспросами, пытаться помочь или просить выговориться, потому что ты этого не сделаешь». Даже если очень захочешь, но я просто обязана сказать, что ты не один. Как бы тебе там ни казалось, ты не один. И я уверена, ты встретишься со своей сестрой. Не сдавайся, прошу тебя. Он откинул одеяло и повернулся, чтобы посмотреть девушке в глаза. У тебя все получится. Еле слышно проговорила Ария. Парень замер. Мир вдруг закружился в противоположную сторону. «Так всегда говорила Луна», — прошептал он. «Я психовал, а она говорила, что у меня все получится. Спасибо». Он потянулся вперед и неожиданно коснулся ладонью щеки девушки. От этого невидного жеста у нее по телу пробежали мурашки. «Позвони Гоя». Аарон отступил. Ария смущенно заморгала, Пытаясь перейти в чувство, он переживает. И ложись спать, тебе нужно отдохнуть. Я покурю и тоже лягу. Он еще раз посмотрел на гостью и ушел, закрыв за собой дверь.